Глава 19. Габриэль. Наконец-то мы закончили распаковывать коробки в нашем бретонском доме. Это заняло несколько месяцев. Атмосфера оживленная. Мы с дочерью и внучкой под одной крышей, под моей собственной крышей. Домовладельцы. Кто бы мог подумать? Кстати, Лили, когда ты будешь освобождать дом после моей смерти... Мама. Я оставила две последние коробки, на них ваши имена. Не выбрасывай их, а вот в этой третьей — мои дневники. У меня не хватает духу их сжечь, но ты потом выброси все, договорились? Ты вела дневник? Уверяю тебя, это вовсе не лучший образец литературы. И когда ты начала? Как ты думаешь, с кем я разговаривала, когда тебя не было дома? Кому рассказывала обо всех своих горестях, о своих любовных невзгодах? О любовных невзгодах? Что еще ты от меня скрывала? Говорит дочь многозначительно глядя на меня. Ну мне пора. Надеюсь, мой вернисаж пройдет хорошо. Я немного нервничаю. Приятного вечера. И главное, не делайте глупостей. Иди, а то опоздаешь, художница. И не волнуйся, твоя дочь в надежных руках. Спасибо, мама. Спасибо за все.